Таким образом, например, балка может давить землю только через посредство колонны. Свод должен поддерживать сам себя и может удовлетворять своему стремлению к массе земли только через посредство стен и так далее. Но именно на этих вынужденных окольных путях, именно посредством таких задержек раскрываются наиболее явно и многоразлично те грубой каменной массе, присущие силы. И далее чисто эстетическая цель зодчества идти не может. Поэтому, конечно, красота здания состоит в очевидной целесообразности каждой части не для внешней, произвольной цели человека. В этом смысле здание относится к полезному строительному искусству, а непосредственно к поддержанию целого Коему место, величина и форма каждой части должны иметь такое необходимое отношение, что, насколько возможно, если отнять какую-либо часть, целое, должно бы развалиться. Ибо только в том, что каждая часть выдерживает столько, сколько она действительно может, и каждая подперта именно там, и именно настолько, насколько ей следует, развивается до полнейшей очевидности та взаимная игра, Та борьба между косностью и тяжестью, которая составляет жизнь, проявление воли камня. Так что нижайшие ступени объективации воли ясно раскрываются. Равным образом и форма каждой части должна быть определена своей целью и своим отношением к целому, а не произволом. Колонна есть самая простая, одной только целью определяемая форма опоры. Витая колонна – безвкусно. Четвероугольный столб в действительности менее прост, хотя случайно его легче сделать, чем круглую колонну. Равным образом формы фриза, балок, свода, купола вполне определяются своей непосредственной целью и тем сами себя объясняют. украшение капителей и так далее, принадлежность скульптуры, а не архитектуры, которая их только терпит, как превходящее убранство, которое могло бы и не быть. Согласно сказанному для понимания архитектурного произведения и эстетического им наслаждения, неизбежно необходимо иметь непосредственное, созерцательное познание его материи относительно ее веса, ее косности и сцепления. И наша радость над таким произведением вдруг многим уменьшилась бы при открытии, что пемза составляет его строительный материал. Ибо в таком случае оно казалось бы нам каким-то призрачным строением. Почти так же подействовало бы известие, что оно только деревянное, когда мы предполагали камень потому именно что это изменяет и извращает отношения между косностью и тяжестью, и, таким образом, самое значение и необходимость всех частей, так как эти силы природы гораздо слабее выражаются в деревянном здании. Поэтому нельзя, собственно, создавать произведение художественной архитектуры из дерева, хотя оно и воспринимает все формы. Это объяснимо только нашей теорией. Но если бы нам, наконец, сказали, что здание, радующее наши взоры, состоит из совершенно различных материалов, весьма несходных по весу и веществу, чего, однако, глазами не различишь, то все здание стало бы настолько же чуждо нашему чувству изящного, как стихотворение на незнакомом языке. Все это доказывает именно, что зодчество действует не только математически, а и динамически. И что то, что из него нам говорит, не одни формы и симметрия, а скорее те основные силы природы, те первые идеи, те нижайшие ступени объективации воли. Правильность здания и его частей зависит частью от непосредственной целесообразности каждой части к поддержанию целого. Частью она служит к облегчению обзора и понимания целого. Частью, наконец, правильные фигуры споспешествуют к красоте, раскрывая закономерность пространства как такового. Но все это имеет лишь второстепенное значение и необходимость, а никак не главное, так как даже симметрия не безусловно потребна, ибо самые развалины еще бывают прекрасны.